От автора. Здравствуйте, я Анна Калинкина. Родилась в Москве. Образование – факультет журналистики МГУ. Работаю редактором. Люблю хорошую литературу, которой, к сожалению, много не бывает, и отечественную рок-музыку. После того, как прочитала в 2009 году «Метро-2033» Дмитрия Глуховского, в моей жизни произошел крутой поворот. Роман меня потряс и покорил. Не могу сказать, что так уж люблю фантастику, но о таком жанре, как постядер, до того и не слышала. Но «Метро-2033» я восприняла как очень талантливый, увлекательный, философский и психологически тонкий роман не только о приключениях, но о нашей жизни вообще, о поведении людей в экстремальной обстановке. Думаю, те, кто пережил в 90-е годы ломку всех и всяческих устоев, которая в чем-то была сродни катастрофе, меня поймут. Естественно, узнав о книжной серии «Вселенная метро-2033», я мечтала попробовать свои силы в строительстве мира метро. И мечта сбылась. Прошло три года. И сейчас вы держите в руках мою вторую книгу в серии. За это время... «Мир постъядерной вселенной» стал для меня своим. Появились друзья и знакомые на портале. Хочу передать привет Ольге Скарлетт, Михаилу и другим тверчанам. Андрею Гребенщикову, Ирине Барановой, Константину Бенёву, Игорю Осипову, Дмитрию Ермакову, Йону, Дарье Авдеевой. Льву Рыжову, всем, кто делает жизнь на портале метро2033.ру, увлекательный и разнообразной а также видимым и невидимым наблюдателям, которые поддерживают порядок. И, конечно, огромное спасибо читателям, которые в большинстве своем с энтузиазмом восприняли мой первый роман, писали отзывы, делились впечатлениями. В сущности, пост апокалиптических серий сейчас немало, Но я снова и снова убеждаюсь, что ближе всего мне именно мир «Метро-2033». И когда начинаю задумываться, почему, прихожу к парадоксальному выводу. Наверное, своим реализмом, как ни странно, на первый взгляд это звучит. Да, в этом мире есть мутанты, но их появление можно объяснить. Зато в нем нет взбесившихся роботов и изрыгающих пламя драконов. Нет оживших мертвецов, вампиров, зомби и волшебных палочек. Здесь главное не сверхъестественные ужасы, а люди, оказавшиеся в трагических обстоятельствах. Как они проявят себя в жестоком мире? Кто сломается и предаст? Кто сдастся? Кто будет бороться до последнего? Какие знания они сумеют сберечь и передать детям? А какие отбросят за ненадобностью? Останется ли в них то, что и делает человека человеком, что отличает его от хищника, какую цену они готовы заплатить за выживание. Такие вопросы занимали меня, когда я писала эту книгу. Мне интересны были люди, которые не смиряются с судьбой, которые хотят быть свободными, несмотря ни на что, и распоряжаться собой самостоятельно. Пусть даже для этого приходится рисковать жизнью. В метро, как известно, сложились свои государства и кланы. Но всегда находятся и те, кто по каким-то причинам вступил в конфликт с обществом. И пусть это отверженные изгои, но это вовсе не обязательно отупевшие от голода существа, влачащие жалкое существование. Среди них попадаются очень колоритные личности, которым приходится напрягать все умственные и физические способности, чтобы выжить вопреки всему в жестоком подземном мире. И еще, конечно, занимала меня Москва. Старинный и загадочный город со своей историей, хранящий множество тайн. Некоторые из них известны диггерам, а многие, возможно, так и останутся неразгаданными. Помимо туннелей метрополитена, под Москвой существует целая сеть подземных ходов. Людей, по приказу которых они были прорыты, в большинстве своем давно уже нет на свете. И тем, кто случайно попадет туда много лет спустя, остается только удивляться городу, разрастающемуся и вширь, и вглубь по своим непонятным законам. Мне было очень интересно писать этот роман. Хочу снова сказать огромное спасибо Дмитрию Глуховскому из за его книги, и за вселенную «Метро-2033», и за то, что дал мне возможность попробовать свои силы. Хочу также поблагодарить редактора серии Вячеслава Бакулина за понимание, помощь и идеи, а художника Илью Яцкевича за очень атмосферные обложки. Надеюсь, это не последняя моя книга в серии. У меня есть планы на будущее. Думаю, мир «Метро» еще далеко не весь изучен и описан. Вселенная «Метро-2033» продолжает расширяться. Главным и единственным героем «Царства крыс» стал мужчина, но в следующем романе хочется снова уделить больше внимания женщинам. По-моему, о московском метрополитене и населяющих его разнообразных персонажах можно рассказать еще очень много историй. Ведь, как сказал один из героев романа «Питер» Шимона Врочика, «Главное в метро – люди». Thank you.